122. «Художественная условность». Гомер на три четверти состоит из условностей. То же самое можно сказать и об остальных греческих художниках, которые не отличались современной страстью к оригинальности. «Условная». Нисколько не устрашало их, наоборот, служило связью между ними и слушателями. Условные положения были средством сделать художественное произведение понятным для слушателей. Это был с трудом заученный язык, которым художник выражал свои мысли. В особенности, Если он, как греческий поэт и музыкант, желает одерживать победой каждым своим произведением, так как он привык к публичному состязанию с одним или двумя противниками, то непременным условием победы должно быть понимание со стороны аудитории, а это, возможно, лишь при соблюдении условных правил. Если художник изобретает на свой риск и страх нечто помимо общепризнанных условностей, то он в лучшем случае, когда изобретение его имеет успех, создает только новую условность. Можно считать обычным явлением, что все оригинальное возбуждает изумление, даже преклонение, но редко бывает понято. Упорно избегать условных правил означает не желать быть понятым. На что же в таком случае указывает нам современная страсть к оригинальности? 123. -е. Аффектация учености у художников. Шиллер, подобно другим немецким писателям, думал, что если человек обладает умом, то это дает ему право писать импровизации на всевозможные сложные предметы. Его прозаические сочинения – служат во всех отношениях образцом того, как именно не следует трактовать научные вопросы эстетики и морали. Притом сочинения эти представляют опасность для юных читателей, так как последние, изумляя Шиллеру как поэту, не отваживаются низко судить о нем, как о мыслителе и прозаике. Искушение, которому так легко поддается художник и которое заставляет его вступать в запретную область, чтобы оставить и свой след в науке, причем, Самый способный наименее всего удовлетворяется своим ремеслом и своей мастерской. Это искушение увлекает художника так далеко, что весь мир узнает то, чего ему не следовало знать, а именно, что мыслительная область писателя-художника очень тесна и что в ней нет никакого порядка. Да почему бы ей не быть такой? Ведь он не живет в ней. Если склады его знаний частью пусты, частью наполнены разным хламом, то почему бы и нет? В сущности, это даже пристало для художника-ребенка. Он слишком не приспособлен для усвоения самых элементарных научных приемов, не затрудняющих даже начинающих, и этого ему нечего стыдиться. Зато он нередко обнаруживает немалое искусство в умении подражать всем ошибкам, всем научным промахам, неизбежным. В сословии ученых, искренне веря, что если это и не самое суть дела, то, по крайней мере, кажется таковой. Смешнее всего в произведениях подобных художников то, что они сами того не желая пародируют ученые и нехудожественные натуры. Но раз он художник, и только художник, то его положение относительно науки и не может быть ничем иным, как пародией. 124. Идея Фауста. Ничтожная свия обольщена и становится несчастной. Виновник несчастья «Великий ученый всех четырех факультетов». «Да разве это могло произойти естественным путем?» «Нет, разумеется, нет. Без помощи черта великий ученый был бы не в состоянии совершить это». Действительно ли это величайшая немецкая трагическая идея, как полагают немцы? Но для Гёте и такая идея казалась чересчур страшной. Его мягкое сердце побудило его перенести после смерти молоденькую швейку, эту прекрасную, единственный раз забывшуюся душу поблизости к святым? Даже великого ученого, прекрасного человека с туманными стремлениями и того удалось ему вовремя переселить на небо, сыгравший в решительный момент злую шутку с дьяволом. Там, на небе, любящие сердца снова встречаются. Гёте выразился как-то, что его натура слишком миролюбива для настоящей трагедии. 125. Существуют ли немецкие классики? Сенбёв заметил однажды, что слово «классик» как-то странно звучит в некоторых литературах. Ну, кто может, например, говорить о немецких классиках? Что скажут на это наши немецкие книгопродавцы, которые готовы к имеющимся уже на лицо пятидесяти немецким классикам которых мы должны уже признавать, прибавить еще пятьдесят новых. Кажется, достаточно пролежать 30 лет мертвым в могиле, чтобы потом, вдруг, совершенно неожиданно, при трубном звуке воскреснуть в звании классика. И это в то время когда у народа, имеющего шесть великих родоначальников литературы, пятеро уже устарели или на пути к этому. Причем этот народ в наше время даже не считает нужным стыдиться этого, так как вышеупомянутые пятеро должны были отступить перед современными силами. Взвести это по справедливости. Из числа их, как я уже раньше упоминал, надо исключить Гете. Гете принадлежит к литературе более высокой, чем национальной литературы. Поэтому нельзя говорить, что величие его еще живет в народе или находится в периоде возникновение или уже устарело. Он жил и живет для немногих. Для большинства он ничто иное, как трубачьи славия, в которую время от времени трубят на немецкой территории. Гёте не только прекрасный и великий человек. гете целая культура. В немецкой истории он представляет случайное явление. Кто, например, из немецких политиков за последние 70 лет в состоянии был привести хотя бы одну цитату из Гёте? Тогда как отрывки из Шиллера и даже отрывочки из Лесинга все же были в большом употреблении. Клопшток самым почетным образом устарел еще при жизни, и притом так основательно, что никто вплоть до настоящего дня не относился серьезно к его глубокомысленному сочинению последних лет «Республики ученых». Несчастье Гердера состояло в том, что его сочинение — казались или слишком новыми, или слишком устаревшими. Для утонченных и сильных умов, как, например, Лихтенберг, даже главное сочинение Гердера, его «Мысли к истории человечества», казалось устаревшим при первом его появлении. Вилланд который умел широко жить и давал жить другим, поспешил, как умный человек, умереть раньше, чем прекратилось его влияние. Лессинг, пожалуй, живет еще и поныне, но только среди юных, самых юных ученых. Шиллер же из рук юношей перешел в руки мальчишек, Всякого рода немецких мальчишек. Первым признаком того, что книга устарела, служит то, что она делается достоянием все более и более незрелых возрастов. Но что же вытеснило этих пятерых отцов литературы? Что привело к тому, что образованные трудолюбивые люди уже не читают их? Более развитый вкус, большее количество знаний, большее уважение к истинному и действительному, то есть те самые добродетели, которые насаждали в Германии эти пятеро лиц, а также 10 или 20 других менее громких имен, и которые разросши с густым лесом, бросают на их могилы не только тень уважения, но и тень забвения. Однако классиков нельзя считать насаждателями интеллектуальных и литературных добродетелей. Они скорее завершители, так сказать, Остающиеся высшие светлые точки добродетелей, существовавших в народе, когда последний погибает, остающиеся потому, что они легче, свободнее, чище народа. Но пусть погружаются народы в мрак забвения». Для человечества еще возможно высокое будущее, пока Европа продолжает жить в тридцати очень старых, но никогда не стареющих книгах своих классиков».